Глава 43. Прогноз погоды на День империи был самый, что ни на есть, неблагоприятный. Густая облачность и дождь временами даже сильный. Поганая погода для праздника. Но она спасла жизни нескольких тысяч жителей ковиты. И вполне возможно помогла уцелеть такшипом Стена. За 24 часа до праздника Стэн перевел свой отряд на казарменное положение. Команды, естественно, встретили этот приказ без энтузиазма. Еще бы, ведь многие планировали как следует повеселиться. Впрочем, энергии на возмущение не оставалось. Все силы и время отнимали аварийная погрузка на такшипы припасов и амуниции. Видя, что снаряды и ракеты не просто загружаются на корабли, но и приводятся в боевую готовность, экипажи начали понимать, Происходит нечто из ряда вон выходящее. 19.00 корабли были готовы к взлету. Стэн не удержался от улыбки, увидев, что в самом конце на борт подняли настоящую пиротехнику, не весть каким образом закупленную Сатана на черном рынке. Когда погрузка закончилась, Стэн приказал всем спать. Кто не сумеет уснуть так, может воспользоваться гипносном. Он и сам отправился немного отдохнуть, впрочем, безуспешно. Накинув дождевик, Стэн полночи бродил вокруг своих суденышек и думал, Почему это ему всегда приходится все решать самому? В час ночи Стэн разбудил экипажи. В 2 часа 30 минут Келли, Клакгетт Гэмбл и Ричардс бесшумно поднялись на юкавах. Рассветало сейчас 4.45. Открывающий праздник адмирал Ван Дурман выступал с речью 8.00. А у танцев был свой график. Он базировался на графике 23-го флота. Месяц тому назад разведчик танец работающий в штабе 23-го флота, передал своему настоящему начальству полный план график празднования Дня Империи на Ковите. Сейчас эта информация светилась на одном из боковых экранов командной рубки Фореза. Леди Тега и Адмирал Деска туда даже не глядели. Они знали составленные Вандурманом расписание буквально наизусть. Рядом с Форезом в черной пустоте космоса висел второй линкор Кисо. Вокруг них сплошным облаком застыли бесчисленные крейсеры, эсминцы, штурмовые корабли и десантные транспорты. Танцкие силы ждали на границе системы Кавита. Уничтожение военной базы 23-го флота «Леди Тега» взяла на себя. Другие, не менее внушительные флоты, готовились к атаке на остальные пограничные миры. Точно в назначенный срок «Леди Тега» дала приказ начинать штурм. Дистанционные сенсоры, разбросанные вдали от Ковиты, были частично уничтожены, частично заблокированы. В 5.00 пять отрядов таанских десантников атаковали разведцентр 23-го флота. Места убитых солдат за пультами заняли переодетые танцы. В 7.30 главные ударные силы флота «Леди Тега» замерли на орбите Ковита. Две патрульные шлюпки были уничтожены эсминцами. Их экипажи, следившие в телескоп за начинающимися внизу торжествами команды, даже не заметили приближения врага. А на взлетно-посадочном поле базы адмирал Ван Дурман со своим хронометром. Еще 10 минут и начал подниматься на трибуну. Зависнув в сфере штурмовые корабли танцев открыли грузовые люки, и маленькие юрки бомбардировщики устремились в атаку. Больше всего Стэн обеспокоил вопрос, куда спрятаться. Если он не ошибался и танцы действительно нападут на ковиты, то скрыться от них будет очень даже непросто. Стэн не сомневался в своих такшипах. Однако принимать бой на орбите с линкором или даже несколькими линкорами Таанцев с сопровождением мощного флота было равносильно самоубийству. Тучи, даже самые густые, не могли скрыть корабли от обнаружения. И если уж на то пошло, то на большинстве радарных экранов облака и вовсе не видны. После долгих раздумий Стэн решил увести свой отряд к лежащему километрах 20 от Ковит океану. Там, под 30 метрами воды, враг вряд ли сумеет засечь его так шипы. Первым заметил врага ФОСС. Всем кораблям передал Стен, атаковать независимо. Берегите боезапасы и не давайте зайти себе в хвост. Это война. Вынырнув из-под воды, Гэмбл на полной скорости устремился обратно в ковиты. Первая волна Таанцев спикировала до высоты одного километра. Выпустила настроенный на поиск металла ракеты типа воздух Земля, сделав залп. Они на миг выровнялись и усыпали летное поле шрам-бомбами. Земля превратилась в клокочущий ад. Не верящий своим глазам Ван Дурман успел увидеть ракеты и упасть своим телом, прикрывая жену и дочь. В следующее мгновение мысли покинули его и оставалось только зубами цепляться за содрогающийся от удара в почву. Корабли танцев развернулись и на бреющем полете прошли над полем, поливая его огнем своих орудий. Офицеры, матросы и собравшиеся на праздник гражданские, не убитые первым взрывом, бросились в рассыпную. Ван Дурман заметил возвращающиеся бомбардировщики, и это было все, что он запомнил. Он уже не видел появившихся на фланге Ричардса и Клагет. Не видел, как их чейны в клочья разносили слабо бронированные корабли танцев. Не видел, как на замершей на параде 23-й флот посыпались обломки, причинившие вреда, наверное, не меньше, чем иной ракетный залп. После того, как Ричардс и Клагг ввязались в бой с бомбардировщиками, Стэн решил изменить свой план. Приказав Келли занять место ведомого, он устремился вверх. Штурмовый отряд танцев не ожидал нападения и потому оказался легкой добычей гембла. Не желая тратить Кали, Илгур задействовал Гоблина. Дистанция, наводка и ракета пошла. Мгновение спустя в борту вражеского судна раскрылась громадная дыра, из которой выплеснулась алая, как кровь, пламя. А на Келли контрольный шлем спеца по оружию надел сам Сика. Ведь это он воин и сын воина во многих поколениях. Боевой клич, который шептали его губы, насчитывал более 2000 лет, а перекрестие прицела легло на громаду Фареза. Не дожидаясь приказа, Сика выпустил Кали. Даже идя на драйве М2, так шип вздрогнул, когда огромная ракета вырвалась из центральной пусковой трубы и включила свой собственный сверхсветовой двигатель. Для Сики в мире не осталось ничего, кроме растущего в прицеле танского линкора. Он и Кали стали одним целым. Кто-то придумал этой ракете весьма удачное название, решил Сика, когда его Кали угодила точно в оружейную палубу Фореза. 250 танцев погибло в первом разрыве. Еще по меньшей мере, столько же в серии вторичных взрывов. Сняв шлем, Сика позволил себе слегка улыбнуться. На экране он видел несущиеся к нему 4 танских эсминца. Что ж если даже они его и убьют, что значит смерть одного воина. Два таанских крейсера, наверное, никак не ожидали нападения со стороны такого крохотного кораблика, как Гэмбл. Во всяком случае, они даже не попытались уклониться и встретили атаку такшипа лишь несколькими зенитными ракетами. Стэн знал, что гоблины могут весьма серьезно повредить крейсер, но он совсем не рассчитывал лицезреть два практически одновременных взрыва. Не думал после первого же залпа увидеть, как характеристики целей сменятся на экране надписью «Цели уничтожены». «Слушай, парень!» – проворчал Алекс, снимая шлем. «Что там у них такое с этими чертовыми крейсерами?» Он не дождался ответа. Стоя опоздавших драки эсминцев, устремилась к Гэмблу, и Стэн уворачивался от них как только мог. Линкор содрогнулся от новой серии взрывов, и леди Тега в командной рубке Фореза едва устояла на ногах. Отчасти она была даже довольна, несмотря ни на что обученные ею люди действовали быстро, четко и без паники. Какие будут приказы? Леди Тега перебрала имеющиеся в ее распоряжении варианты. Выбора по сути не оставалось. Адмирал Деска, прекратите высадку на ковите. Мы не можем продолжать штурм только с одним линкором. На остальных планетах системы высадка должна продолжаться. Мы с вами переходим на Кисо. Форес пусть возвращается в передовой ремонтный док. Слушаюсь, меледи. Флот танцев начал отступление, и такшипы шипы вернулись на базу. Назвать это победой, язык не поворачивался. Танцы отступили, но 23-й флот, единственная воинская часть империи на пограничных мирах, был уничтожен практически полностью. А война еще только-только началась.